Мы не знаем, бывали ли вы в Бухаристе, но румынский писатель Актав Панкуяш много раз бывал в Москве. Он даже как-то поведал своим читателям, что если на красивой улице Горького немного поистерлись кое-где тротуары, то это и по его вине. Он здесь гулял раз-сто, не меньше. И вот... Гуляя по Москве, он собрал целый мешок различных происшествий. И мешок этот он отправил в Бухарест. Так что румынские ребята узнали много любопытных, забавных и веселых историй о вас. Мы подумали, если писатель собрал целый мешок историй в Москве, то сколько же таких мешков у него скопилось за время его прогулок по родному городу. Нас заинтересовал этот вопрос, и мы весьма были обрадованы ответом писателя. Он, оказывается, и сам не прочь поделиться этими историями. Итак, Октав панкуяш развязал один из своих замечательных мешков и вынул оттуда первую попавшуюся под руку историю. О, это что-то забавное. Но кто бы мог подумать, что все это могло произойти с обыкновенным... Впрочем, не будем забегать вперед. Пусть автор сам вам расскажет эту удивительную, необыкновенную, никому не ведомую историю. Невероятная история об отце, мальчике и пальчике. В этой невероятной истории участвует один отец, один мальчик и один палец. Отец – это я, мальчик – мой сын, а палец – палец моего сына. Но расскажем все по порядку. Я, ребята, отец, как и все отцы. Когда я был маленьким, бабушка и дедушка хотели сделать из меня доктора родители хотели сделать инженера а я сам мечтал стать извозчиком уж не знаю как но случилось так что я пропустил все сроки и из меня вышло лишь то что могло еще выйти то есть писатель вот одним словом я отец который пишет рассказы для вас. Вот вчера я как раз должен был написать рассказ. Но какой рассказ? О чем я понятия не имел? В комнате было тихо, а когда я пишу, я всегда прошу, чтобы было тихо. Меня, знаете ли, раздражает малейший шум. Итак, в комнате была... Тишина. Полнейшая тишина. Я сидел у стола и думал, что бы мне такое написать? Что бы мне? Что такое? Меня кто-то зовет? Я посмотрел в одну сторону, в другую. Никого? Да нет. Мне послышалось. Опять? Что такое? Я снова огляделся вокруг, перебрал брошенные в корзинку бумаги, осмотрел мои карманы. Ничего. Опять. Кто здесь? Странно. Никого. Что же, значит, мне показалось? Нет, тебе не показалось. Кто здесь? Я. Кто я? Я. Что же это? Верьте мне, ребята, я не боязлив. Однажды, когда я был маленьким, я даже один вошел в погреб. А другой раз, это было в школе, когда доктор пришел делать нам прививку, я не побежал прятаться на чердак, как некоторые другие мальчики. Нет, я просто нырнул под парту. Но теперь... Зачем скрывать? Теперь я не на шутку испугался. А -а -а, здесь есть кто-нибудь? Есть. Кто здесь? Я. Где ты прячешься? Я не прячусь. Я здесь, на столе, около чернильницы. Где? Около чернильницы. Около чернильницы? Ты что же, ты, ты хочешь опрокинуть мои чернила? Вот что, моментально убирайся отсюда. Слышишь? Слышу. Ну? Я не уйду. А я говорю, сейчас же убирайся отсюда. А я не уйду. Да что же это такое? Ну хорошо. Ах ты. Ах ты, где же. Где же мои очки? А? Это вечно со мной случается. Я никогда не могу найти своих очков без очков. Ах ты. Где же они? А? Ты ищешь очки? Очки. Вот они. Под пресс-папье. А, -а, а. Спасибо. Пожалуйста. Ты? Очень любезен. Я быстро надел очки на нос и взглянул на чернильницу. На откинутой крышке моей серебряной чернильницы, которую я очень люблю, сидело теперь существо, величиной не больше пальца, которая, да нет, я не ошибался, очень было похоже на палец и даже на хорошо знакомый мне палец. На голове у этого существа была чересчур свободно сидящая голубая шляпа, напоминавшее бабушкин наперсток, но это все-таки не был напёрсток. Нет. Все это существо было закутано в длинную белую мантию, совершенно прикрывавшую руки и ноги, и перехваченную посередине красным поясом, в котором я узнал, хотя, конечно, я, может быть, ошибался. Я узнал шерстяную нитку из моей новенькой фуфайки. Ты что на меня смотришь? Не узнаешь? Нет. А кто ты такой? И что тебе здесь нужно? Посмотри хорошенько. Да нет, извини, пожалуйста, но я правда же не знаю тебя. Ты как будто напоминаешь мне слегка... Кого? Да нет, я не знаю. Я, я, конечно, не хочу тебя обидеть, но ты как будто похож на палец. А, ты меня ничуть не обижаешь. Я действительно палец. Как? Что ты сказал? Ты палец? Только палец и ничего больше? Больше ничего. А скажи, пожалуйста, чей же ты палец? Я палец твоего сына. Что? Что ты говоришь? Ты палец моего сына? Постой, ну, а что ж ты делаешь здесь один? И потом, почему ты не пришел сюда вместе с сыном? И, наконец, кто тебе позволил прийти сюда так по своему собственному почину? И тебе не стыдно? Нет, мне не стыдно. А ты что так раскричался? Да нет, ты извини, пожалуйста, не сердись. Я просто погорячился, но я все-таки прошу тебя, ответь мне, пожалуйста, что все это значит. Хорошо, я отвечу. Моя история невероятная, но все же она истинная. Как все истории, разумеется, за исключением тех, которые неистинны. Вот она. Меня зовут Деджемар. Я большой палец с левой руки твоего сына. Я самый обездоленный палец. Я тот, которого больше всего мучают. Я терпел столько, сколько мог. Год. Два. Три. Четыре. А потом я сказал, довольно. Больше я терпеть не намерен. После долгих размышлений... Я надумал, и, кажется, не дурно надумал. Я задумал уйти. Отправиться по свету. Постой, да как же это можно? Почему же? Ну, где же это слыхано, чтобы палец мог такое вытворять? <смех> ты спрашиваешь, почему? Я удивляюсь, что ты сам этого не можешь понять. Потому что видишь ли... Твой сын держит меня целый день во рту Это не так приятно, как ты думаешь Потому что он не может заснуть, пока меня не пососет Раз, два, и трах сует меня в рот Нет, я так не могу больше жить Мне это надоело, мне сырость вредна У меня всегда насморк, и я постоянно простужен. А? А? А? А <фих> <фих> Будь здоров. Спасибо. Как приятно, как приятно, джемар, что ты такой вежливый и э, хорошо воспитанный палец. Вот поэтому я и ухожу из дому. Никто и ничто не может мне помешать. Я задержался здесь только потому, что хотел с тобой проститься. Ну, послушай, послушай, я ведь не могу отпустить тебя одного в такую погоду. Ты еще больше расхвораешься. У тебя нет ни зонта, ни плаща. Ну, как же можно так уходить? Не беспокойся. Я свыкся с сыростью. Ничего со мной не может случиться. Я найду себе пристанище. Но у тебя ведь нет ни копейки. Тебе, может быть, нужно будет поехать трамваем, может... Ничего мне не нужно. До пятилетнего возраста проезд трамвай бесплатный. Мне тебя очень жаль, Деджемар. Но мне жаль и своего сына. Я должен ему помочь. И кроме того, как же ты хочешь уйти? У тебя нет никакого удостоверения личности. А из тебя остановит э, милиционер. В твоих собственных интересах советую тебя не уходить. Слышишь? Оставайся дома. Напрасно. Напрасно стараешься. Я не останусь здесь ни одной минуты. Прощай. И прежде чем я успел что-нибудь сказать, он спустился со стола, направился к двери... Прыгнул на ручку, открыл дверь и исчез из поля моего зрения. Я ни в коем случае не мог допустить, чтобы он ушел один. А если с ним что-нибудь случится, я должен пойти за ним. Во что бы то ни стало, я должен знать, куда он пойдет и что будет делать. Я быстро надел плащ, калоши, надвинул шапку на голову и побежал за Даджимаром. Я догнал его почти у самых ворот и решил проследить шаг за шагом, куда он пойдет. Но так, чтобы он этого не заметил. Надо вам сказать, погода была прескверная. Такая погода, что даже, даже собаку жаль было выпустить со двора, а не то, что палец. Но Даджемар как будто не обращал внимания ни на дождь, ни на холод, ни на ветер. Он высокомерно выступал в тонкой своей мантии. Только теперь я разглядел, что это был старый носовой платок с голубой шапочкой. Что такое? Неожиданно Деджемар остановился перед витриной магазина. Ах, вот в чем дело, в витрине были выставлены всевозможные перчатки. Черные, коричневые, желтые, белые, и шерстяные, и кожаные, и на меху, и с одним пальцем, и с пятью пальцами. Де Джемар посмотрел на перчатку с единственным пальцем и вздохнул. Вероятно, он подумал, как хорошо было бы ему иметь такую перчатку. Было бы так тепло в ней. Джемар постоял еще некоторое время возле витрины, и отправился дальше. Я за ним. Шагов через 10-20. Его шагов, а не моих, заметьте. Он встретился... Да-да-да, дети, это невероятно, но все же это правда. Такая же правда, какую я вам рассказывал до сих пор. Деджемар встретился со своим приятелем, маленьким пальцем другого мальчика. Здравствуй, Деджемик. Здорово, Деджемар. Давненько мы с тобой, это, не виделись. Ну, что поделалось? Да ничего, спасибо, Деджемик. Я рад с тобой встретиться. А ты что, кто же это? Удрал, да? Надо вам сказать, что тот палец, которого звали Деджимик, был худее Деджемара, но гораздо выше. На нем была высокая черная шляпа, правда, не особенно модная, походившая на наконечник самопишущей ручки, и длинная до земли пелерина из шерсти пепельного цвета. Она оказалась сделанной из шейного платка. Оба приятеля дджмар и Даджемик отошли в сторонку и стали о чем-то беседовать. Давайте подойдем к ним поближе и послушаем. А ты почему ушел из дому? Почему почему? А мне тоже надоело все так же, как и тебе. И тебя тоже держали во рту. Хы, во рту. Это все хорошо. Во рту. Куда там? Меня все время совали в эту, в банку с вареньем. Только я себя чуть-чуть хорошо почувствую, хлоп, в эту, в банку. Это очень противно, прям кошмар. И что же ты теперь думаешь делать, Деджемик? Как сто? Что-что? А ты разве не знаешь? Нет, я ничего не знаю. Как? Разве ты не читаешь газеты и не слушаешь это... Радио, да? Как же можно не знать? Я думал, что ты тоже туда же направляешься. Куда? На это? На, на совещание? На какое совещание? На совещание обязанных судьбою пальцев. Идем скорее. И здесь недалеко. Идем. <ради> Там мы выясним, что нам надо делать. И оба пальца отправились в путь. Я за ними. Ну, не стану вам рассказывать, по каким местам мы проходили. Бывает очень скучно, когда рассказывают, как выглядят улицы, дома, сколько собак ходит по правому тротуару, сколько по левому и так далее. Скажу только, что два приятеля, а вслед за ними и я, подошли, наконец, к небольшому дому, расположенному в парке. Перед ними открылись ворота. Де Джемар и Даджимик вошли внутрь. Я тоже подошел, нажал на ручку. Ворота оказались закрытыми. Я постучал. Открылась окошечко и появился палец-привратник. Вы, может быть, спросите меня, откуда я узнал, что это был привратник? Очень просто. На нем была фуражка с надписью «Привратник» что вам угодно простите пожалуйста дело в том что я хочу войти мне приказано впускать только пальцы вы кто будете палец что то не похоже видите в чем дело действительно я э, как бы сказать э, де, э, де, действительно э, я даже начал заикаться Я действительно не очень похож на палец. Все мне это говорят, но что ж мне теперь делать? Но вы должны меня впустить. Это необходимо. Просто совершенно необходимо. А, ну что ж, раз необходимо, тогда пожалуйте. Чтобы от меня избавиться, палец-привратник разрешил мне войти, но потребовал мой документ. Ну, это я с удовольствием исполнил. Я оставил ему свидетельство об окончании школы при отличном поведении значительно раньше моих соучеников. Дело в том, что меня просто выгнали за то, что я разбил оконное стекло. Единственное стекло, которое я к тому времени еще не успел разбить. Спустившись вниз на несколько ступенек, я очутился в большом зале, Там были расставлены рядами десятки стульев, и на каждом из них восседало существо, похожее на даджемара и даджемика. Вскоре за столом появился председатель совещания. Внимание! Внимание! Друзья мои, разрешите мне открыть наше, э, так сказать, Совещание, э, посвященное вопросу о том, как нам вести себя, так сказать, в дальнейшем, мы собрались здесь, обиженные судьбой пальцы, так сказать, э, пальцы всякого рода, пальцы, которые держат во рту, пальцы, вымазанные так сказать, чернилами, пальцы целыми днями немытые и так далее. Я сам принадлежу, так сказать, к пальцам, которые показывают э, носы, которые делают презрительные, насмешливые жесты почему либо адресу. А это, как известно, очень скверное и э, недостойное э, так сказать... Привычка, о которой э, я не сомневаюсь, вы уже, так сказать, слышали. Итак, мы собрались здесь, чтобы, э, так сказать, посоветоваться и принять решение, как нам следует поступать в будущем. Итак, кто просит, так сказать, слова? Позвольте мне. Пожалуйста. Моя жизнь, Быть может, самая тяжелая. Мне стыдно вам признаться, Но я палец, который... Нет, я не могу. Мне стыдно сказать. Я прошу вас, э, говорите, Выкладывайте все, что у вас, э, так сказать, на душе. Мы все здесь среди своих, И я прошу вас, так сказать, не стесняться Итак, какой же вы, так сказать, палец? Я палец, который держит в носу Каспарт! Это ужасно Безобразие. Я прошу соблюдать, так сказать, тишину Да-да-да, я не лгу Такой срам мне пришлось пережить Но я больше терпеть не буду. Я не вернусь туда, откуда ушел. Это я твердо решил. И мы тоже это не вернемся. Тише, друзья мои, кто еще просит, так сказать, слова? Я хочу это вкратце рассказать мою жизнь. Мне скоро исполнится семь лет. В семи годах много дней. Невозможно даже пересчитать их по этим, по пальцам. Но в течение этих тысяч дней я очень-очень редко был чистым. А мне не нравится жить по-свински. Я ушел из дому с мыслью где-нибудь пристроиться, только непременно поближе к этой, к воде, чтобы я мог. <смех> Мыться, сколько мне заблагорассудится Мог барахтаться в воде, сколько влезет И быть этим чистым, сколько вздумается Прав я или не прав? Прав, конечно, прав Совершенно справедливо Тише, тише, друзья мои Я прошу слова Пожалуйста, слово имеет, э, так сказать, э, джемар Можете себе представить Я едва мог усидеть на моем стуле Деджемар рассказывал о горькой своей участи. Имя моего сына произносилось неоднократно, произносилось без должного уважения, и где же на таком значительном совещании, как совещание обиженных судьбою пальцев? До чего же он дошел? У меня, как у отца, но ну просто лицо горело от стыда. Между тем, председатель предоставил слово еще нескольким участникам совещания. Каждый из них рассказывал о своей горькой судьбе, и все приняли решение больше домой не возвращаться. Ну, подумайте, ребята, подумайте, если бы вы были на моем месте. М? Ну, что бы вы сделали? Как отговорить пальцы от их решения? Ну, как? Как, скажите мне. Я ничего не мог придумать. И все же сердце мое не позволило мне сидеть сложа руки. Я не имел права допустить подобное несчастье. Я встал и попросил слова. Я прошу слова. Пожалуйста, дорогие пальцы. Я слышал все ваши высказывания и я нахожу, что вы совершенно правы. Я понимаю ваше огорчение, ваше страдание, но я хочу вас спросить. Я хочу вас спросить не принимать поспешных решений. Ну подумайте, подумайте о тех мальчиках и девочках, которых вы Покинули. А они, почему о нас это не думали, а верно. <с почему <с они вот именно не, думали? не думали? А почему? Может быть, они не отдавали себе отчета. Может быть, ну, я прошу вас, я прошу вас, не уходите. Возвращайтесь домой. Я напишу мальчикам и девочкам, чтобы они обращались с вами как следует. Я даю вам мое честное слово, что я им напишу. Даже сегодня же напишу. И все будет впредь хорошо. Я вам отвечаю за всех ребят. Ну, послушайте меня. Не уходите, пожалуйста. Возвращайтесь домой. Если вы не будете после всего этого довольны, можете назвать меня, ну... Щенком. Фу. Ох. Да. Такие речи, признаюсь, я не произносил уже с третьего класса. Тогда я хотел убедить моего соседа по парте отдать мне его пирочинный ножик с пятью отделениями в обмен на коробочку, в которой я держал муху. Помню, я страшно удивлялся, что он не согласился. Но результат моей речи в данном случае оправдал все ожидания. Пальцы посвящались немного и решили вернуться домой. Но предварительно они напомнили мне, что я дал честное слово и что я отвечаю за всех вас, друзья. Я снова заверил пальцы, что все будет хорошо, и после их ухода уселся за стол председателя, вооружился карандашом и листом бумаги и принялся писать Следующее послание. Всем девочкам и мальчикам, которые держат пальцы во рту, пачкают их чернилами, суют их в банки с вареньем, ковыряют ими, извините за выражение, в носу, не моют их ежедневно, поднимают их в классе до потолка и кричат «Я! Я! Я знаю!» и так далее, и так далее, и так далее. Дорогие друзья, покорнейше прошу вас, не заставляйте меня краснеть за вас. Ведь я дал честное слово. Я отвечаю за вас. «Не позволяйте меня, взрослого, серьезного человека, называть щенком. Это очень обидно». Вот. Затем я кладу письмо в конверт и бегу на почту, чтобы послать его по вашему адресу. Между прочим, если вы до сих пор не получили этого письма, то знаете произошла какая-то задержка на почте. Я в этом совершенно не повинен. Ну, а затем я радостно отправляюсь домой. Да. Дома мой сынишка играл кубиками. Я посмотрел на его руки. Все в порядке. Джемар на своем месте, как ни в чем не бывало. Я вошел в мою комнату и опять уселся за стол. Ну, в комнате, как вы знаете, было тихо. Ведь когда я пишу, я всегда прошу, чтобы было тихо. Меня почему-то раздражает малейший шум. И так была тишина, была полнейшая тишина. Сидел это я у стола и думал, что бы мне такое написать. Вы помните, друзья, с самого начала я должен был написать для вас рассказ. Ну так вот, до позднего вечера я все думал, думал. Но мне так, но мне так и не удалось ничего придумать. Ну что ж, ничего. Я напишу его в другой раз. Вы слушали невероятную историю об отце, мальчике и пальчике. Автор румынский писатель октав Панкуяш, музыка композитора Михаила Мировича. Роли отца, пальцев, даджимара и даджимика, превратника, председателя и участников совещания исполнял заслуженный артист республики николай литвинов режиссер александр столбов, оркестр всесоюзного радио дирижер журайтис, редактор карамян, тонмейстер рымаренко, звукооператор должников.